Формирование 12 новых полевых армий из нескольких десятков дивизий каждая и нескольких механизированных корпусов. Хотя Сталину все это в принципе нравилось, он был не в состоянии удовлетворить таких огромных аппетитов командования Дальневосточным фронтом, поскольку в его планы не входило начинать глобальные наступления сразу в двух стратегических направлениях. Напротив, войсч хотел обеспечить себе на Дальнем Востоке более или менее спокойный тыл. Но Штерн горячо доказывал, что события на Западе могут так повлиять на события на Дальнем Востоке, что потом придется горько пожалеть о недостаточности войск на этом театре. На этих совещаниях Подполковник Новобранец был, конечно, маленьким человеком, по вере надобности он передавал Штерну необходимые документы и оперативные разработки, но не остался незамеченным. На аналитические способности молодого офицера обратил внимание тогдашний начальник ГРУ Иван Проскуров, который предложил подполковнику перейти на работу в разведку. Новобранец наотрез отказался. Во-первых, он уже прирос к Дальнему Востоку, где ему в ближайшее время пообещали квартиру. А во-вторых, он прекрасно знал, насколько опасна работа в разведке, где последовательно расстреляли семь начальников ГРУ со всеми начальниками отделов. Однако принцип добровольности перестал действовать не только в авиации, но и в разведке. Несмотря на отказ, Новобранца вызвали в кадры НКО и приказали явиться в ГРУ для дальнейшего прохождения службы, где он был назначен заместителем начальника информационного отдела по Востоку. Пока Новобранец осваивался на новом месте, начальник ГРУ генерал Проскуров был арестован, а начальник информационного отдела полковник Пугачев снят с должности. и место его занял генерал Дубинин. Начальником ГРУ вместо арестованного, а позднее расстрелянного Проскурова, стал Филипп Голиков, четвертый начальник за два года. Чтобы занять пост, на котором последовательно были расстреляны восемь твоих предшественников, нужно иметь без сомнения большое мужество. Но и большое мужество не прибавляет знаний столь необходимых в паутине глобальной дезинформации. Будучи единственным в главном разведывательном управлении, посвященном в операцию «Гроза», не зная отношения Сталина к этой операции, а также и тот факт, что весь замысел операции основан на вторжении немецких войск в Англию, Голиков, возможно, и не отдавал себе отчета в своих действиях, а просто, желая выжить, начал подгонять разведданные своей службы под эту достаточно простую схему. Говорят, что он сам был большим поклонником грозы и более всего боялся, что у Сталина в последний момент не хватит решимости эту операцию осуществить. Поэтому со своими подчиненными, которые в глобальные планы посвящены не были, а честно делали свое дело на указанных им направлениях, Горику приходилось объясняться намеками и улыбками, осторожно давая им понять, что именно хочет услышать от разведки большое начальство. Профессиональные и многоопытные разведчики, возглавлявшие отделы ГРУ, оказывались сбитыми с толку даже постановкой задач, которые ставил перед ними начальник ГРУ. Постоянной улыбкой на лице Голиков говорил подчиненным, «Сделайте так или наоборот». И никто не понимал, как нужно делать, чтобы было правильно. Но это давало возможность Голикову обрывать слишком ретивых подчиненных словами «Я вам таких указаний не давал» или «Вы меня неправильно поняли». Более всего он боялся, что разведывательные сотки и ориентировки не совпадут с мнением Сталина. В итоге подобного руководства начальник информотдела генерал-майор Дубинин попросту сошел с ума и попал в психиатрическую больницу, а начальником отдела был назначен подполковник-новобранец.